Глава третья. Джон Рёскин. Как музы, покидающие своего отца Аполлона и уходящие просвещать мир, название картины Гюстава Моро, хранящейся в музее Моро. Идеи Рёскина, одна за другой, покинули божественную голову, породившую их, и, воплотясь в живые книги, отправились просвещать народы. Резкин замкнулся в одиночестве, которое нередко сопровождает пророков на исходе их земной судьбы, пока Господь не соблаговолит призвать к себе аскета или монаха, чья сверхчеловеческая миссия в мире окончена. Можно было лишь догадываться о таинстве, совершавшемся за накинутым благочестивыми руками покровом, о медленном разрушении тленного мозга где вызрело бессмертное потомство. Ныне смерть Резкина позволила человечеству вступить во владение огромным завещанным ему наследством. Ибо гениальный творец может породить неумирающие произведения только в том случае, если создает их не по образу смертного существа, каковым является он сам, но лишь по заложенному в нем образу представителя человечества. Идеи в каком-то смысле даются ему взаймы и остаются его спутницами лишь на время земной жизни. С ее окончанием они возвращаются к человечеству и наставляют его. Подобно тому, как столь чтимое нами и вместе с тем столь знакомое и привычное жилище на улице Ларош-Фуко, именовавшееся некогда домом Гюстава Муро, называется с тех пор, как он умер, его музеем. Музей Джона Рескина существует уже давно. В Шеффилде. Его каталог напоминает краткий курс едва ли не всех существующих искусств и наук. Фотографии и картин великих мастеров соседствуют здесь с коллекциями минералов, как в доме Гёте. Подобно музею Рескина, творчество Рескина универсально. Он искал истину и нашел красоту даже в хронологических таблицах и общественно-исторических законах. Но поскольку логики дали изящным искусствам определение, исключающее как минералогию, так и политическую экономию, мне придется говорить здесь лишь о той части творчества Рёскина, которая касается изящных искусств в общепринятом понимании, то есть о Рёскине эстетике и историке искусства. Его многие называли реалистом. В самом деле, он часто повторял, что художник должен стремиться к чистому подражанию природе, ничего не отбрасывая, ничем не пренебрегая, ничего не выбирая. Но его называли и интеллектуалистом, потому что он писал, что лучшей картиной является та, в которой содержатся самые высокие мысли. Рассуждая о полотне Тернера «Строительство Карфагена», где на первом плане дети пускают кораблики, он делает следующее заключение. «Сей тонко выбранный эпизод имеет назначение напомнить нам о мореплавании как источнике будущего величия нового города. Эта мысль нисколько не проиграла бы, будь она выражена письменно. Она не имеет ничего общего с приемами искусства» слова донесли бы ее до нашего сознания с не меньшей полнотой, чем самое совершенное живописное воплощение. Такая мысль превосходит искусство. Это поэзия более высокого порядка. Подобным же образом добавляет Мельсан, цитирующий этот отрывок в разборе «Святого семейства Тинторетта». Для Резкина, приметой, по которой узнается великий мастер, оказывается разрушенная стена, изображенная рядом с начатой новой постройкой. Ибо через этот образ художник символически дает нам понять, что Рождество Христово стало концом древнееврейского уклада и наступлением эры Нового Завета. Среди авторов, писавших о Орескине, Мельсан остается одним из первых и по времени, и по силе мысли. Он был кем-то вроде предтечи, вдохновенного пророка, вещавшего не для всех, но ушел из жизни слишком рано, чтобы увидеть расцвет творчества Резкина, который он, по сути дела, предсказал. В другой композиции Тинторетто «Распятие» Резкин видит шедевр живописи потому, что автор сумел с помощью внешне незначительной детали фигуры осла, жующего пальмовые ветви позади креста, Выразить ту глубокую мысль, что материализм иудеев, ожидавших чисто земного мессию и потому разочарованных в своей надежде во время входа Христа в Иерусалим, явился причиной обрушившейся на Спасителя ненависти и, следовательно, его смерти. Считали, что Резкин отводит в искусстве чересчур большое место науки, отрицая роль воображения. Не говорил ли он в самом деле, что каждая порода камней, каждая разновидность почвы, каждый вид облаков надлежит изучать и воспроизводить с геологической и метеорологической точностью? Всякое геологическое образование имеет свои особые свойства, присущие только ему, характерные линии излома, с которыми связаны определенные формы рельефа и виды растительности, имеющий к тому же и более частные различия внутри вида в зависимости от высоты и температуры. Художник обращает внимание на все особенности формы и цвета растения, улавливает в нем признаки напряженности или покоя, следит за его поведением в местных условиях, замечает благотворно или вредно для него то или иное расположение, какая среда полезна для его жизни, какая пагубна. Он учитывает все своеобразие местности, где оно произрастает. Ему надлежит точно воспроизвести каждую его трещинку и изгиб наклона и волнистую тень на осыпи, причем передать это мазком таким же легким, как прикосновение капель дождя. Наше восхищение картиной соразмерно количеству и важности сведений о действительности, которые она нам предоставляет в камнях Венеции, а впоследствии и в долине Арно, и в Амьенской Библии, и в других своих книгах, Резкин рассматривает необработанные камни сами по себе как произведение искусства, которое архитектор не должен калечить. В них уже написана история, их прожилки и вкрапления, изломы и краски готовы поведать нам множество легенд, всегда правдивых о былых политических режимах той страны, где находятся горы, давшие нам эти мраморные глыбы, о ее немощах и силе, судорогах и выздоровлениях с самого начала времен. Но считали и наоборот, что Рескин разрушает науку, отдавая слишком большое место в ней воображению. В самом деле трудно не вспомнить о наивном финализме Бернардена де Сан-Пьера, объявлявшего, что сам Господь наметил, как делить дыню на дольки, чтобы человеку удобнее было ее есть, когда читаешь страницы вроде следующей. Бог использовал в Своем творении краски, чтобы расцветить все чистое и драгоценное, тогда как вещи, полезные только в материальном отношении или просто вредные, Он облег в тусклые тона. «Взгляните на грудку голубки», и сравните ее с серой спиной гадюки. Крокодил серый, а безобидная ящерица великолепного зеленого цвета. Одни говорили, что он отводит искусству роль вассала науки, поскольку он развивал теорию, рассматривавшую произведения искусства как набор сведений о природе вещей, и утверждал, что какой-нибудь Тернер открыл нам больше нового о свойствах камней, чем когда-либо было и будет открыто любой академией. А Тинтаретта достаточно пройтись кистью, чтобы обнаружилось множество истин об игре мускулатуры, опровергающих доктрины всех анатомов мира. Другие же говорили, что он принижает науку перед искусством. Наконец, говорили, что он чистый эстетик, и его единственная религия — это красота — потому что он и в самом деле любил ее всю жизнь. Но одновременно объявляли, что он даже не художник, так как вводит в свою оценку красоты соображения, возможно, более высокие, но во всяком случае для эстетики посторонние. В первой главе «Семи светочей архитектуры» он предлагает архитектору использовать материалы самые ценные и самые долговечные. Обосновывая это жертвой Христа и постоянными условиями мессы, приятными Богу, условиями, которые нет причин считать изменившимися, ибо Бог не давал нам недвусмысленно понять, что это так. А вот его аргументы в современных художниках, где он однозначно решает вопрос о том, кто же прав в споре между защитниками цвета и приверженцами светотени. Взгляните на устройство природы и сравните в совокупности радугу, восходы солнца, розы, фиалки, бабочек, птиц, красных рыбок, рубины, опалы, кораллы с аллигаторами, гипопотамами, акулами, слизняками, скелетами, плесенью, туманом и массой вещей, которые разлагают, ранят, разрушают, и вы поймете тогда, как стоит вопрос в споре между колористами и сторонниками светотени, на чьей стороне природа и жизнь, на чьей — грех и смерть. И поскольку о Резкине высказывалось столько противоположных суждений, был сделан вывод, что он сам фигура противоречивая. Из всех многочисленных образов Рескина, самый для нас знакомый — ибо этот его портрет, если можно так выразиться, является наиболее искусным и удачным, наиболее впечатляющим и распространенным. Это Рёскин, поклонник единственной религии, которую он знал в жизни, религии красоты. Это Рёскин, господина де ла Сизеранна. До сих пор Рёскин считался, вполне справедливо, как бы вотчиной господина де ла Сизеранна, и если я время от времени отваживаюсь вторгнуться в его владение, то, поверьте, не для того, чтобы оспорить или узурпировать его право на них, которое не есть лишь право пришедшего первым. Вступая сейчас на эту территорию, где высится великолепный памятник, воздвигнутый Рёскину, я счел своим долгом выразить господину де ла Сизеранну свое почтение и воздать ему положенную дань что поклонение красоте Орескин и вправду пронес через всю жизнь — буквальная истина. Но я считаю, что цель этой жизни, ее глубокое устремление, сокровенное и постоянное, были иными. И если я говорю об этом, то вовсе не за тем, чтобы опровергнуть систему господина де ла Сизеранна а для того, чтобы она не оказалась искажена в сознании слушателей неправильным, хотя вполне закономерным и вроде бы неизбежным истолкованием. Не говоря сейчас о том, что главной религией Резкина была просто религия, я еще вернусь к этому вопросу, ибо он является определяющим для его эстетики. И придерживаясь пока концепции религии красоты, я должен оповестить наших современников о том, что они – могут использовать эти слова применительно к Рескину, только скорректировав тот смысл, который они в своем эстетическом делитанстве склонны им придавать. Для определенного поколения дилетантов и эстетов, действительно, поклонник красоты ⁇ это человек, не исповедующий никакой иной веры, кроме веры в красоту, не признающий никакого иного Бога и проводящий жизнь в сладострастном наслаждении созерцанием произведений искусства. Однако по причинам, исследования коих лежит в области метафизики и выходит за пределы обычной работы по искусству, любовь к красоте не может быть плодотворной, если человек любит ее только за получаемое от нее удовольствие. Подобно тому, как поиски счастья ради самого счастья приводят в итоге к одной лишь скуке, ибо найти его можно только тогда, когда ищешь не его, а нечто иное. Точно так же и эстетическое наслаждение дается нам в придачу, если мы любим красоту ради нее самой, как некую реальность, существующую независимо от нас и бесконечно более важную, чем радость, которую она нам доставляет. Резкин не только не был дилетантом или эстетом, но и был прямой их противоположностью, человеком корлейлевского склада, знающим, благодаря своему гению, тщету всякого наслаждения и одновременно ощущающим рядом с собой присутствие чего-то реального и неприходящего, интуитивно воспринимаемого посредством вдохновения. Талант дан таким людям как возможность увидеть эту реальность, всесильную и вечную и они с восторгом, словно повинуясь велению долга, посвящают ей свою бренную жизнь, дабы придать ей хоть какую-то ценность. Такие люди, внимательно и напряженно всматриваясь в ждущий разгадки мир, чутьем угадывают, на какие стороны реальности им даровано пролить свет. Угадать это им помогают некий дух, который их направляет, голоса, которые они слышат, извечное вдохновение гениальных существ. Особый дар Резкина — чувство прекрасного, как в природе, так и в искусстве. Его натура побудила его постигать реальность через красоту, и потому глубоко религиозная жизнь Резкина получила применение чисто эстетическое. Но эта красота, которая оказалась посвящена его судьба, воспринималась им не как объект наслаждения созданный для того, чтобы украсить жизнь своими чарами, но как реальность бесконечно более важная, чем жизнь, которую он согласился бы отдать за нее. Отсюда, как вы увидите, вытекает и эстетическая система Резкина. Вы поймете, почему годы, когда он знакомится с новой школой архитектуры и живописи, оказываются главными датами его духовной жизни. Он может говорить о времени, когда ему открылась готика с такой же торжественной серьезностью, с такими же вспышками волнения, с такой же просветленностью во взоре, как христианин говорит о дне, когда ему открылась истина. Основные события его жизни — события интеллектуальные, и знаменательными датами являются для него те, когда он постиг новую художественную форму. Год когда он понял Абвиль, год, когда он понял Руан, день, когда в живописи Тициана и в тенях на его полотнах, он обнаружил больше благородства, чем в живописи Рубинса и в тенях на рубенсовых полотнах. Затем вы поймете, что поскольку поэт для Рескина, как и для Корлейля, это нечто вроде песца, записывающего под диктовку природы частицы ее тайны, то первый долг художника ⁇ ничего не добавлять от себя к божественному посланию. С этих высот вы увидите, как тают, словно опустившиеся на землю облака, все адресованные Резкину упреки в реализме, равно как и в интеллектуализме. Эта критика не попадает в цель, потому что направлена слишком низко. Здесь на лицо просчет высоте. Реальность, которую должен запечатлеть художник, одновременно материально и духовно. Материя реальна потому, что она есть воплощение духа. Что же касается чисто внешней стороны вещей, то никто не высмеивал так язвительно, как Резкин, людей, которые видят в подражании ей цель искусства. Изобразил художник героя или его коня наше наслаждение, если оно вызвано лишь совершенством обманчивой видимости, будет равноценным. Такого рода наслаждение можно испытать, только забыв о герое и о его лошади, и сосредоточившись исключительно на мастерстве художника. Можно считать слезы следствием притворства или горя, но это всегда будет одно из двух, и никогда то и другое вместе. Если они восхищают вас как шедевр актерского искусства, Они не смогут тронуть вас, как выражение страдания. Для Рёскина облик вещей столь важен исключительно потому, что только через него может обнаружиться их сокровенная природа. Господин де ла Сизеран замечательно перевел страницу, на которой Рёскин доказывает, что основные контуры дерева способны поведать нам какие другие деревья раковым для него образом оттеснили его в сторону, какие ветры его терзали и так далее. Очертание предмета — это не только образ его природы, это еще и рассказ о его судьбе, набросок его истории. Другое следствие, вытекающее из такой концепции искусства, заключается вот в чем. Если реальность представляет собою единое целое, и гений — это тот, кто умеет видеть ее, то имеет ли значение материал, в котором он воплощает свое видение, будь то картины, статуи, симфонии, законы или поступки? Карлейль в героях не делает различия между Шекспиром и Кромвелем, Магометом и Бернсом. Эмерсон включает в число представителей человечества Сведенборга наравне с Монтенем. Недостаток этой системы заключается в том, что из единства воплощаемой реальности делается вывод о том, что разница между способами ее воплощения несущественна. Корлейль говорит, что Бокаччо и Петрарка неизбежно должны были быть хорошими дипломатами, поскольку были хорошими поэтами. Резкин совершает ту же ошибку, когда говорит, что живопись — Прекрасно в той мере, в какой идеи, передаваемые ею с помощью образов, остаются независимыми от языка образов. На мой взгляд, если система Резкина грешит с какой-либо стороны, то именно с этой. Ибо живопись может передавать реальность и соперничать в этом с литературой только при условии, что сама она не будет литературной. Орескин объявил для художника законом неукоснительное повиновение голосу своего гения, подсказывающему ему, что является реальным и должно быть воплощено, ибо познал на собственном опыте, сколь прозорливо бывает вдохновение, сколь безошибочен, охватывающий душу восторг и сколь плодотворно преклонение. Но хотя то, что вселяет восторг, требует преклонения, будет вдохновение для каждого человека свое, в конце концов оно для каждого приобретает священный характер. Для Резкина этим откровением, этим проводником была, несомненно, Библия. Остановимся на этом как на некой точке опоры, в своеобразном центре притяжения эстетики Резкина ибо именно такова была зависимость его эстетического чувства от чувства религиозного. И тем, кому покажется, будто эта зависимость шла в ущерб эстетике, так как к художественной оценке памятников, статуй, картин примешивались не имеющие отношения к красоте религиозное соображение, возразим сразу же, что дело обстояло как раз наоборот. Нечто божественное, что чувствовал Резкин в произведениях искусства, как раз и влекло его сильнее всего, делая его эстетическое переживание таким глубоким и своеобразным. Религиозное благоговение, с которым он выражал это переживание, страх перед возможностью малейшего его искажения при передаче в словах, не позволяли ему, вопреки всему, что многими на сей счет говорилось, присоединять к своим впечатлениям от искусства какие-либо посторонние соображения. Поэтому те, кто видит в нем моралиста и проповедника, ценящего в искусстве то, что не есть искусство, ошибаются точно так же, как и те, кто, не замечая глубинной сути его любви к прекрасному, путает ее со сладострастным эстетством. Таким образом, религиозное рвение, явившееся залогом подлинности его эстетического чувства, лишь укрепляло это чувство и предохраняло от чуждых примесей. И если какая-то из его эстетических концепций потустороннего неверна, то на наш взгляд это не имеет никакого значения. Все, кто имеет хоть какое-то представление о законах эволюции гения, знают, что сила его измеряется не тем, насколько объект его верований удовлетворяет требованиям здравого смысла, а непоколебимостью этих верований. Но поскольку религиозность Резкина уходила корнями в саму основу его интеллектуальной натуры, то и его художественные пристрастия, не менее глубокие, чем вера, не могли не быть с этой верой связаны. Поэтому, как любовь к пейзажам Тернера, перекликалась у него с любовью к природе, источником самых больших его радостей, так и глубоко религиозный, по сути своей, характер его мышления, породил неизменное влечение, подчинившее себе всю его жизнь, все его творчество, к тому, что можно назвать христианским искусством, к архитектуре и скульптуре французского средневековья, к скульптуре и живописи средневековья итальянского. Нет нужды искать в его биографии доказательства бескорыстной страсти, которую он питал к этому искусству. Они на лицо в его книгах. Его кругозор был столь обширен, что часто глубочайшее познание, которое он проявляет в одном из своих трудов, не используется и не упоминается даже намеком в других его книгах, где они были бы уместны. Он так богат, что не дает свои знания взаймы, Он дарит их нам и никогда не берет назад. Вам известно, например, что он написал книгу об Амьенском соборе. Вы можете предположить, что этот собор он больше всего любил или лучше всего знал. Однако в семи светочах архитектуры, где Руанский собор упоминается в качестве примера 40 раз, а собор в Байо девять, Амьен не упомянут ни разу. В долине Арно он признается, что церковь, подарившая ему наиболее глубокое опьянение готикой, — это церковь святого Урбана в Труа. Однако ни в Семи Светочах, ни в Амьенской Библии речь о церкви святого Урбана не заходит ни разу. Чтобы быть точным, один раз церковь святого Урбана, равно как и Амьенский собор, в Семи Светочах все же названа но лишь в предисловии ко второму изданию. Зато многократно упоминаются «Абвиль», «Авранж», Байо, «Бове», «Бурж», «Кан», «Котбек», «Шартер», «Кутанс», «Фалес», «Лизьё», «Париж», «Реймс», «Руан», «Сенло». И это, если говорить только о Франции. Что касается отсутствия ссылок на Амьен в семи светочах, то вы, вероятно, думаете, что он увидел Амьенский собор лишь к концу жизни? Ничего подобного. В 1859 году, в лекции, прочитанной им в Кенсингтоне, он подробно сопоставляет Амьенскую золотую Мадонну со статуями, менее искусно изваянными, но исполненными более глубокого чувства на западном фасаде собора в Шартре. При этом в Амьенской Библии, где он, кажется, собрал все, что когда-либо думал об Амьене, Резкин ни разу на страницах, посвященных Золотой Мадонне, не говорит о скульптурах Шартра. Таково неисчерпаемое богатство его любви, его знания. Обыкновенно писатели возвращаются к некоторым излюбленным примерам, а то и просто повторяются в своих рассуждениях Невольно напоминая, что перед вами человек, проживший конкретную жизнь, имевший определенные знания, именно эти, а не какие-либо иные, некий ограниченный опыт, из коего он извлек всю пользу, какую сумел. Достаточно открыть указатель произведений Резкина, неисчерпаемое разнообразие названий и в еще большей степени пренебрежение сведениями, однажды уже использованными, к которым он, как правило, больше не возвращается уже никогда, создают впечатление чего-то, выходящего за пределы человеческих возможностей. Вернее, впечатление, что каждая книга написана новым человеком, вынесшим из того же опыта другое знание, человеком с иной жизнью. То была чарующая игра владельца неисчерпаемого богатства, вынимать из дивных ларцов памяти все новое и новое сокровище. Сегодня драгоценный круглый витраж Амьена, завтра золотистое кружево обвильской паперти, чтобы взглянуть на них в сочетании со слепительными драгоценностями Италии. Он и в самом деле мог вот так, с легкостью, переходить в мыслях от страны к стране, ибо та же самая душа, перед которой он преклонялся в камнях Пизы, придавала бессмертную форму и камням шартра. Единство средневекового христианского искусства от берегов Арно до берегов Соммы Резкин сумел почувствовать как никто. Он осуществил в наших сердцах мечту великих пап Средневековья о христианской Европе. Если, как утверждают некоторые, его имя должно быть навеки связано с прерафаэлитами, то под этим следовало бы подразумевать не ту эпоху, которая наступила после Тернера, но ту, что была до Рафаэля. Мы можем забыть сегодня услуги, оказанные им Ханту, Рассетти, Милле, но то, что он сделал для Джотто, Карпаччо, Беллини, мы забыть не можем. Его божественная миссия состояла не в том, чтобы пробуждать живых, а в том, чтобы воскрешать мертвых. Не проступает ли сплошь и рядом единство средневекового христианского искусства в перспективе страниц, где воображение Резкина озаряет поминутно камни Франции волшебным отцветом Италии? Вот в удовольствиях Англии сопоставляются амьенская фигура милосердия и фигура милосердия Джотто. Вот в природе готики… Сравниваются особенности пламенеющего стиля в Италии и во Франции на примере фасада Руанской церкви Сен-Маклу. И в семи Светочах архитектуры мы видим, как на серых камнях все того же фасада играют легкими бликами краски Италии. Барельефы Тимпана на портале церкви Сен-Маклу в Руане представляют страшный суд, и фрагмент ада поражает своей мощью одновременно ужасной и гротескной, которую я не могу определить иначе, как соединение стилей Орканьи и Хогарта. Демоны, пожалуй, даже страшнее, чем у Орканьи, а в изображении падших представителей человечества на пределе отчаяния уровень Хогарта местами достигнут, если не превзойден. Не менее выразительно показаны страх и иступление, даже в самой манере расположения фигур. Злой ангел, покачиваясь на крыле, уводит толпу обреченных прочь из судилища. Он так яростно теснит их, что они выведены скульптором не просто к крайней границе этой сцены, расположенной на тимпане, а за тимпан, в нише свода. На них надвигается пламя, раздуваемое, судя по всему, крыльями ангелов. Оно тоже врывается в ниши, языки его пробиваются сквозь перегородки, а три самые нижние ниши как бы целиком охвачены огнем, и вместо обычного дугообразного ребристого свода на каждый из них сидит, сложив крылья и гримасничая, высовывающийся из черной тьмы демон. Параллелизм между видами искусства и их особенностями в разных странах был не единственным и не самым глубоким из тех, что занимали Рескина. Он выявил общность некоторых религиозных образов в христианских символах и символах языческих. В отдыхе святого Марка он даже утверждает, что не было иного искусства, кроме греческого. Между битвой при Марафоне и эпохой Дожа-Сельво. Сравните страницы Амьенской Библии, где он называет последователями Дедала, первого скульптора, создавшего волнующий образ человеческой жизни, архитекторов древнего лабиринта в Амьене. А на мозаиках Баптистерия в соборе святого Марка он узнает в Серафиме гарпию, в Иродиаде – канифору, в Золотом куполе – греческую вазу и так далее. Господин Ари Ренан с глубокой проницательностью отмечал черты сходства с Христом в Прометее Гюстава Маро Резкин, которого благоговение перед христианским искусством никогда не побуждало презирать язычество, сравнил в эстетическом и религиозном плане льва святого Иеронима с немейским львом, Вергилия с Данте, Самсона с Гераклом, Тезея с Черным принцем, пророчество Исаии с предсказаниями кумской Севиллы. Нет, разумеется, оснований для аналогий между Резкиным и Гюставом Моро. Однако можно сказать, что определенные природные наклонности, усилившиеся от долгого изучения средневековых мастеров, привели их обоих к неприятию изображения в искусстве сильных страстей, а в области исследования символов — к некоторому фетишизму в любви к символам как таковым. Фетишизму, впрочем, не слишком опасному для сознания людей, столь глубоко захваченных символизируемым чувством, что они могли легко переходить от одного символа к другому, не останавливаясь перед чисто поверхностными различиями. Что касается изгнания бурных чувств из сферы искусства, теоретического принципа, который господин Ари Ренан назвал принципом прекрасного бездействия, Но найдется ли где-нибудь более точное его определение, чем в сопоставлении Микеланджело и Тинторетто? Точно так же в долине Арно лев святого Марка выступает как прямой потомок немейского льва, а венчающий его эгрет оказывается тем же самым, который мы видим на голове у Геракла из Комарины, долина Арно, глава 1, параграф 16 с единственным, правда, отличием, приведенным чуть ниже в той же работе, глава 8, параграф 203, что Геракл убивает льва и делает себе шлем и одежду из его шкуры, в то время как святой Марк обращает его и заставляет уверовать в Евангелие. Мы процитировали эти строки не для того, чтобы подарить немейскому льву еще одного священного потомка, но для того, чтобы выявить саму идею, выраженную в конце этой главы Амьенской Библии, что существует лишь одно сакральное классическое искусство. Рескин утверждает, Долина Арно, что греческое искусство следует противопоставлять искусству не христианскому, а готическому, ибо святой Марк — грек, как и Геракл. Мы касаемся здесь одной из самых важных мыслей Рескина или точнее одной из самых оригинальных концепций, внесенных им в восприятие и изучение греческого и христианского искусства. И тут необходимо, дабы она была вполне понятна, процитировать отрывок из «Отдыха святого Марка», где, на наш взгляд, находит наиболее отчетливое выражение и нагляднее всего применяется тот своеобразный подход, который позволил Резкину, не принимая в расчет начала христианской эры, видеть прообраз христианской красоты в языческом искусстве и прослеживать неисчезающие признаки эллинского идеала в произведениях средневековых. Совершенно ясно, что этот подход, чисто на наш взгляд эстетический, во всяком случае логический по своей природе, если не хронологически по своему зарождению, сложился у Рёскина в систему и был затем распространен им на осмысление истории и религии но даже когда он сопоставляет формы верховной власти у греков и у франков, Долина Арно, глава «Особое право», когда объявляет в Амьенской Библии, что христианство не внесло серьезных изменений в идеал человеческой добродетели и счастья или говорит о благочестии Гарации, он лишь делает теоретические выводы из эстетического наслаждения, которое он испытал, узнав в Соломее Канифору Серафиме — Гарпию, в византийском куполе — греческую вазу. Вот упомянутый отрывок из отдыха святого Марка. Это справедливо не только для византийского искусства, но и для всего греческого искусства вообще. Отбросим сегодня слово «византийский». Есть только одно искусство — греческое. От Гомера до Дожа-Сельво. Мы могли бы сказать от Феогнида до графини Матьё де Нуай. И эти мозаики собора святого Марка выполнены в мощной традиции дедала. Они столь же очевидно воплощают инстинктивное следование греческому стилю, как какой-нибудь сундук кипсела или стрела эрехтея. Затем Резкин входит в баптистерий собора святого Марка и говорит. Над входом изображен пир у Ирода. Дочь Иродиады танцует, держа на голове корзину с головой Иоанна Крестителя. Это просто перенесенная с греческой вазой фигура девушки, несущей на голове кувшин с водой. Перейдем теперь в часовню под темным куполом. Слишком темным для моих старых глаз. Но ваши, если они молодые и ясные, еще могут на нем кое-что разглядеть. И это должно быть очень красиво. Ибо это прообраз всех золотых куполов с задних планов Белини, Чимы Канельяна и Карпаччо. Причем сам этот купол — ничто иное, как греческая ваза, только с новыми богами. У десятикрылого Херувима за алтарем написано на груди полнота мудрости. Он символизирует всемогущество духа, но сам он просто-напросто греческая гарпия, и плоть едва скрывает птичьи когти, коими его конечности являлись раньше. Наверху мы видим Христа, которого несет сонм ангелов. И точно так же, как купола Беллини и Карпаччо суть лишь обновленные варианты того купола, где изображена наша гарпия, так и рай Тинтаретта есть лишь законченное развитие мысли, содержащейся в росписи этого маленького купола. Эти мозаики были созданы не ранее XIII века. Тем не менее, они еще целиком греческие по образу мышления и по своей изобразительной традиции. Фонтаны огня и воды бесспорно напоминают очертаниями химеру и сирену, а танцующая девушка, хоть она и принцесса XIII века с горностаевыми рукавами, это по-прежнему призрак какой-нибудь юной кроткой гречанки, несущей воду с аркадийского источника. Вспомним другое высказывание Резкина. «Я один, как мне кажется, еще продолжаю соглашаться с Геродотом. Каждый человек, обладающий умом достаточно тонким, чтобы уловить характерные для писателя черты и не принимать на веру все, что ему говорят о Резкине, будто это был пророк, ясновидец, протестант и прочую бессмыслицу, почувствует, что такие мысли, хотя и, несомненно, не главные для него, все-таки очень Рескинские. Рескин жил всю жизнь в своеобразной братской близости с великими умами всех времен, и поскольку они его интересуют как собеседники, которые могут или не могут дать ответ на вечные вопросы, для него не существует древних и новых, и он говорит о Геродоте как о современнике. Древние занимают его ровно в той мере, в какой они актуальны, и могут служить опорой для наших повседневных размышлений, поэтому он и относится к ним вовсе не как к древним. В то же время их мысли, не устаревшие в наше время и рассматриваемые уже вне связи со своей эпохой, имеют для него большую значимость, чем для прочих, сохраняя в каком-то смысле ту былую научную ценность, которую они по прошествии веков утратили. По тону обращения Горация к источнику Бандузии, он заключает, что Гораций был человеком благочестивым на манер Мильтона. Уже в одиннадцать лет, заучивая наизусть для собственного удовольствия оды Анакреонта, он узнал совершенно достоверно, и это, пишет он, чрезвычайно мне пригодилось в дальнейшем при изучении греческого искусства, что греки любили голубок, ласточек и розы не менее нежно, чем я. Претерита, параграф 81. Конечно, для какого-нибудь Эмерсона культура значит так же много. Но не останавливаясь на различиях, которые весьма глубоки, отметим прежде всего, с целью отчетливее выявить характерные черты индивидуальности Резкина, что поскольку наука и искусство для него неразрывны, смотри в видение, он говорит о древних ученых с таким же почтением, как о древних художниках. Он ссылается на Псалом 104, когда рассуждает об открытиях естественной истории. Присоединяется к мнению Геродота и с легкостью может противопоставить его мнению современного ученого в каком-нибудь вопросе религиозной истории. И восхищается картиной Карпаччо как важным вкладом в изучение строения попугаев. Отдых святого Марка, глава святилища рабов». Разумеется, отсюда один шаг до идеи единого классического сакрального искусства. Есть только одно искусство, греческое и так далее. Ибо каждое из такого рода соображений неизбежно ведет к остальным. Но в данный момент перед нами пока еще тот Резкин, который нежно любит свою библиотеку, не разграничивает науку и искусство, полагает, исходя из этого, что научная теория, может всегда оставаться верной, как произведение искусства может оставаться прекрасным. Эта идея никогда не была четко им высказана, но именно ею он втайне руководствовался, и только она могла сделать возможным все остальные. Требует от античной оды или средневекового барельефа информации по естественной истории или критической философии и твердо считает, что гораздо полезнее искать совета у мудрецов всех времен и народов, нежели у безумцев, хотя они и наши современники. Естественно, эта тенденция заглушается в нем безошибочным критическим умом, на который вполне можно положиться, и он порой преувеличивает ее роль лишь ради удовольствия пошутить насчет энтомологии XIII века или чего-нибудь в том же роде. А что да несколько одностороннего пристрастия к символам, то разве изучение итальянского и французского средневекового искусства не должно было неизбежно к нему привести? Поскольку за произведением искусства Резкин искал душу времени, сходство символов шартерского портала и фресок Пизы не могло не быть им воспринято как доказательство некоего общего для художников данного периода особого умонастроения, а различия между ними – как свидетельство многогранности эпохи. У любого другого эстетические переживания могли бы быть остужены рассудком, но он был сама любовь, и иконографию, или то, как он ее воспринимал, точнее было бы назвать иконопоклонением. Но здесь критика искусства уступает, пожалуй, место чему-то более важному. Она прибегает к почти научным методам, способствует проникновению в историю. Появление нового атрибута на порталах соборов возвещает нам о переменах не менее глубоких в истории, не только искусства, но и цивилизации, чем те, о которых оповещает палеонтологов появление на Земле нового биологического вида. Камень, обточенный природой. Поучителен отнюдь не больше, чем камень, обточенный рукой художника, и запечатлев в себе доисторическое чудовище, обогащает наше знание о мире ровно в той мере, что и камень, в который изваяно новое божество. Рисунки, сопровождающие писание Резкина, в этом смысле весьма показательны. На одном и том же вкладном листе можно увидеть какой-нибудь архитектурный мотив во всех вариантах его разработки в Лизьё, в бойо, в Вероне и в Падуе, как если бы это были разновидности одной и той же бабочки в разных широтах. Но никогда эти камни, столь обожаемые, не становятся для него абстрактными образцами. На каждом из них запечатлен минутный оттенок времени дня, наложившийся на цвет столетий. «Спешить к обвильской церкви святого Вульфрана», — сообщает он нам, В час, когда солнце еще не покинуло ее башни, всегда было для меня одной из тех радостей, ради которых стоит дорожить грузом воспоминаний до конца. Но Резкин идет дальше. Он не отделяет соборы от рек и долин, на фоне которых они открываются приближающемуся путнику, как и на картинах средневековых мастеров. Один из его наиболее интересных в этом отношении рисунков представлен в книге. «Отцы говорили нам». Он называется «Амьен» — «День всех усопших». В Амьене, Абвиле, Баве, Руане, во всех этих освященных его присутствием городах он проводил время за рисованием, иногда в церквах, нетревожимой ризничим, иногда под открытым небом. Как очаровательны были, наверное, в этих местах недолгие кочевья компании рисовальщиков и граверов, неизменно сопровождавших Резкина в его поездках, подобно софистам, следовавшим, по свидетельству Платона, за Протагором из города в город, но похожих чем-то и на ласточек, которых они с таким удовольствием изображали на старых крышах и древних башнях соборов. Быть может, еще возможно отыскать кого-то из этих питомцев Резкина, бывавших вместе с ним на берегах Соммы, где, как в старь, звучала проповедь Евангелия, словно вернулись времена святого Фермина или святого Сальва, и пока новоявленный апостол говорил, толкуя Амьен как Библию, ученики делали вместо записей рисунки. Прелестные заметки, папка с которыми наверняка находится в английском музее, и в которых, как мне представляется, реальность слегка поправлена во вкусе Виоле Ледюка. Рисунок «Амьен. День всех усопших» явно слегка приукрашивает действительность. Только ли перспектива приближает так к берегам расширяющейся в этом месте Соммы собор и церковь сен ле Правда, Резкин мог бы ответить нам, отнеся на свой счет слова Тернера, которые он процитировал в Орлином гнезде» и которые перевел господин де ла Сизеран. Тернер в начальный период своей жизни бывал иногда в хорошем настроении и показывал людям свои работы. Однажды ему случилось рисовать против солнца Плимутский порт, где несколько судов стояли на расстоянии мили или двух от берега. Он показал рисунок какому-то морскому офицеру, и тот, с удивлением взглянув, воскликнул с вполне понятным возмущением, что у линейных кораблей на рисунке нет портов?» «Разумеется», — ответил Тернер, — «разумеется, нет. Если вы подниметесь в закатный час на гору Эджком и посмотрите на корабли против солнца, вы убедитесь, что порты увидеть невозможно». «Хорошо», — сказал офицер, по-прежнему возмущенный, «но ведь вы-то знаете, что порты есть». «Да», — отвечал Тернер, — «знаю отлично». Но мое дело рисовать не то, что я знаю, а то, что я вижу. Если, будучи в Амьене вы пойдете по направлению к скотобойням и посмотрите на собор оттуда, перед вами откроется вид, ничем не отличающийся от вида на рисунке. Вы увидите, как расстояние хитроумно и удачно, на манер художника, расположит строение, которое потом, если вы снова начнете к ним приближаться, опять займут свою изначальную позицию, совершенно иную. Вы увидите, например, как в фасад собора впишутся очертания одной из городских водокачек, с легкостью превращая пространственную геометрию в плоскостную. Но если вы сочтете, что этот пейзаж, столь искусно спланированный перспективой, все же немного отличается от того, который изображен на рисунке Резкина, то можете отнести это насчет изменений, внесенных в облик города почти двадцатью годами, прошедшими со времен его приезда сюда. И, как сам он выразился применительно к другому, любимому ему уголку, всех украшений, появившихся с тех пор, как я здесь рисовал и размышлял. Претерита, часть первая, глава вторая. Но как бы то ни было, этот рисунок из Амьенской Библии Соединит в вашей памяти собор с берегами Соммы теснее, чем позволило бы при всем желании ваше зрение, из какой бы точки города вы не смотрели. Он докажет вам лучше, чем все мои аргументы, что для Резкина красота соборов неотделима от поэзии пейзажа, от неповторимого очарования края, где они воздвигнуты, очарование, которое для каждого, кто их посетил, долго еще живет в воспоминании золотистом или сумрачном, о проведенном там вечере. Одна из глав Амьенской Библии, первая, так и называется «На берегу текучих вод». И вся книга, которую Резкин намеревался написать о Шартре, должна была иметь заглавие «Истоки эр». Как видите, он не только на рисунках приближал церкви к берегам рек, и объединял величие готических соборов с красотой французских пейзажей. Какую можно было бы собрать интересную коллекцию французских пейзажей, увиденных глазами англичан? Тернировские реки Франции, Версаль, Боннингтона, Ассер или Валенсен, Везле или Амьен Уолтера Пейтера, Фонтенбло, Стивенсона и многое-многое другое. Это ни с чем несравнимое очарование, очарование ландшафта, проникало бы в нашу душу гораздо глубже, если бы в нашем распоряжении не было семимильных сапог, каковыми являются ныне скорая поезда, и нам, чтобы попасть в нужный уголок земли, приходилось бы, как прежде, пересекать одну за другой новые местности, все более и более похожие на ту, куда мы стремимся. Как некие зоны постепенного приближения к гармонии, которые, оберегая ее от всего чуждого, мягко окружают ее тайной неотличимого сходства и не только охраняют ее в природе, но и подготавливают ее восприятие в нашем сознании. Изучение средневекового искусства было для Резкина своего рода проверкой и испытанием на истинность его идеи о христианстве, как, впрочем, и других его идей которое мы не можем здесь рассматривать, но самую знаменитую предоставим сейчас изложить самому Рескину Она касается его ненависти к машинному производству и искусству индустриальной эпохи. Все самые прекрасные вещи были созданы в ту пору, когда люди Средневековья верили в чистый, радостный и прекрасный урок христианства. Потом искусство, вслед за верой, стало клониться к упадку, и сноровка постепенно заняла в нем место чувства. Видя, что способность создавать прекрасное была привилегией веков веры, он укреплялся в убеждении, что вера есть благо. Каждый том его последнего труда «Отцы говорили нам» — написан из них только первый — должен был включать по четыре главы. Причем последняя посвящалась шедевру, являющему собой расцвет веры, исследованию которой отводились три первые. Так христианство, скормившее эстетическое чувство Резкина, получало от него здесь свое высшее освещение. Хорошенько высмеяв перед статуей Мадонны читательницу-протестантку, которой следовало бы понять, что ни один культ дамы никогда не был для человечества опасен, или посетовав у статуи святого Ганория на то, что об этом святом так редко вспоминают в парижском предместье, носящем его имя, он мог бы сказать и здесь, как в конце долины Орно. Если вы захотите сосредоточить свои помыслы на том, что требует от человеческой жизни тот, кто ее дал, «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь», действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим, то вы увидите, что послушание всегда вознаграждается благословением. Если вы обратитесь мыслями к состоянию духа многих забытых поколений, которые молча трудились и смиренно молились в те времена, когда снега христианского мира напоминали о Рождестве Христа, о солнце весны, о Его воскресении, вы поймете, что обещание ангела в Вифлееме исполнилось слово в слово и станете молиться о том, чтобы ваши английские поля так же радостно, как берега Арно, могли бы еще посвящать свои чистые лилии Богоматери цветов. Наконец, средневековые студии Резкина, укрепив его убеждение в благотворности веры, убедили его и в необходимости свободного труда индивидуального и радостного, без вторжения машин. Чтобы это было вполне ясно, самое лучшее будет процитировать одну из весьма характерных для Резкина страниц. Он говорит здесь о маленькой скульптуре высотой в несколько сантиметров, затерянной среди сотен других подобных фигурок на портале печатников в Руанском соборе. Подмастерье растерян и смущен в своем лукавстве. Ладонь его силой прижата к щеке, так что под глазом собрались морщины. Вся фигура может показаться ужасно примитивной, если сравнить ее с какой-нибудь изящной гравюрой. Но если мы вспомним, что ее назначение — просто заполнить пространство на двери собора и будем рассматривать ее всего лишь как одну из трех сотен аналогичных фигур, Она окажется свидетельством самой благородной жизнеспособности искусства своей эпохи. Все мы должны выполнять определенную работу ради хлеба насущного, которую надлежит делать с усердием, и другую — для собственной радости. Ее надо делать с охотой. Ни та, ни другая работа не должны выполняться наполовину или недобросовестно, но, напротив, всегда с душой. А то, что недостойно этого усилия, не должно делаться вовсе и является само по себе бесполезным. Во всяком случае, мы вправе, насколько это возможно, освободить себя от такой работы, если она недостойна того, чтобы мы приложили к ней свои руки и рвение. Недостойно нашего бессмертия прибегать к средствам, противным его закону равно как и терпеть, чтобы инструмент, в котором оно не нуждается, встал между ним и вещами ему подлежащими. В человеческой жизни и без того достаточно всяких химер, грубости и сластолюбия, чтобы еще отдавать машинам ее немногие блистательные мгновения. И поскольку наша жизнь всего лишь дымка, которая возникает ненадолго и вскоре тает, то пусть же она, по крайней мере, явить себя как облако в небесной вышине, а не как плотная тьма, сгущающаяся вокруг дыхания печи или вращения колеса. Признаюсь, перечитав эту страницу после смерти Резкина, я вдруг захотел увидеть этого человечка, о котором он пишет. Я отправился в Руан, словно повинуясь его предсмертному завету, как будто Резкин, умирая, завещал своим читателям бедное создание, которому он, поведав о нем миру, вернул жизнь. Теперь этот несчастный даже не знает, что навеки потерял того, кто сделал для него не меньше, чем скульптор его создавший. Но когда я подошел к испалинскому собору и оказался у портала, где святые греются на солнышке, а над ними на галереях до самого верха, вплоть до тех недосягаемых каменных высот, Которые я считал необитаемыми, блистают короли, и где в одном конце уединился каменный отшельник, не мешающий птицам отдыхать у него на челе, в другом собравшиеся в кружок апостолы внимают речам ангела со сложенными крыльями в окружении пархающих голубей, чьи крылья наоборот распластаны, а чуть поодаль мужчина оборачивается к ребенку, резким застывшим на века движением. Когда я увидел всех, стоящих рядами на галереях или склоняющихся с балконов на башнях неземных обитателей этого мистического города, наслаждающихся солнцем или утренней тенью, я понял, что мне никогда не удастся отыскать маленького подмастерья среди всего этого каменного люда. Я направился, однако, к порталу печатников. Но как разглядеть крохотную фигурку среди сотен других? Вдруг госпожа Етмен, молодой талантливый скульптор с большим будущим, сказала мне, «Вот этот, кажется, похож». Я перевел взгляд чуть ниже, и вот он. В нем нет и десяти сантиметров. Многие формы стерлись, но взгляд по-прежнему его. Камень сохранил выемку, подчеркивающую выпуклость глаза, и придающую лицу то выражение, по которому я смог его узнать. Скульптор, умерший несколько веков назад, оставил нам среди тысяч других этого маленького человечка, который умирает понемногу каждый день, и который мертв уже давно, ибо затерян навеки среди толпы ему подобных. Но он был создан когда-то, и скульптор отвел ему это место. И вот однажды человек, для которого нет смерти, нет всесилия материи, нет забвения, человек, который отшвырнул прочь от себя это подавляющее нас небытие, чтобы идти к целям, главенствующим в его жизни, и столь многочисленным, что всех их достичь невозможно, тогда как нам их явно не хватает, этот человек пришел» и в каменных волнах, где каждый клочок кружевной пены кажется похожим на остальные, увидел все законы жизни, все помыслы души, и всему дал имя, сказав «Смотрите, вот это называется так-то, а это так-то». Как в день страшного суда, который изображен неподалеку, его слова прозвучали будто труба архангела. Он сказал «Кто жил, тот будет жить». Материя — ничто. И, подобно мертвецам на Тимпане, пробужденным трубой архангела, восставшим из могил и принявшим вновь свой былой облик, живой, узнаваемый, маленькая фигурка ожила и обрела вновь свой взгляд. И судья сказал, ты жил, ты будешь жить. Пусть сам он не тот бессмертный судья, тело его умрет, но что за важность? Словно и не обреченный умереть, он исполняет свою бессмертную миссию, не заботясь о том, мала или велика вещь, занимающая его время, и, располагая лишь человеческим веком, проводит ни день и ни два перед одной из десяти тысяч фигур собора. Он ее нарисовал. Она отвечала тем идеям, которые роились в его голове, где не было места мыслям о близкой старости. Он ее нарисовал, он о ней рассказал. И неприметная, уродливая фигурка воскресла, вопреки всем ожиданиям, избегнув той смерти, наиболее полной из всех прочих смертей, которая есть исчезновение в неисчислимой массе, в обезличивающем сходстве с другими, но откуда гений успел вовремя извлечь и ее, и нас? Встреча с ней не может не взволновать. Она словно продолжает жить и видеть. Вернее, кажется, будто смерть, остановив ее взгляд, застигла ее врасплох, как окаменевших в движении жителей Помпеи. Это и в самом деле так, ибо здесь застыла остановленная в своем движении мысль скульптора. «Я был взволнован встречей. Значит, ничто из того, что жило, не умирает». И мысль скульптора также бессмертна, как мысль Резкина. Увидев эту фигурку, интересную Резкину, один из немногочисленных рисунков, иллюстрирующих его книгу, он посвятил ей, потому что она оказалась действенным и прочным звеном его мысли и дорогую для нас, ибо мысль Резкина необходима нам как проводник нашей собственной мысли, повстречавший ее на своем пути. Мы почувствовали себя ближе к состоянию духа художников, изображавших на тимпанах страшный суд и веривших, что индивидуальность, самое своеобразное, что есть в человеке, в художественном смысле не умирает, остается в памяти Бога и будет воскрешена. Семь светочей архитектуры. Кто прав, гамлет или могильщик, когда один из них видит лишь череп? а второй вспоминает человека бесконечно остроумного. Наука, вероятно, ответит могильщик, но она не берет в расчет Шекспира, который имеет власть сделать воспоминания об этой выдумке долговечнее, чем прах черепа. Раздается призыв ангела, и оказывается, что мертвецы никуда не исчезли. Каждый из них занимает свое место, хотя мы были уверены, что они давно обратились в прах. По призыву Рескина, маленькая фигурка, высеченная рядом с крошечным четырехлистником, воскресла в своем первозданном облике и по-прежнему смотрит на нас, хотя глаз ее, кажется, умещается весь в одном миллиметре камня. Конечно, маленький уродец, я не сумел бы среди миллиардов скульптур разных городов тебя отыскать, выделить твое лицо, заметить твою личность, призвать тебя и заставить ожить. Но причина не в том, что беспредельность, множество, небытие, подавляющее наше сознание, слишком сильны. Причина в том, что недостаточно сильна моя мысль. Конечно, в тебе нет ничего по-настоящему прекрасного. У твоей убогой физиономии, которую я никогда и не заметил бы, не особо интересное выражение. Хотя, разумеется, оно, как и у всех, неповторимо, и никогда не встретится ни у одного другого человека. Но раз уж ты оказался достаточно живым, чтобы по-прежнему смотреть на нас все тем же косым взглядом, достаточно живым, чтобы Резкин тебя заметил и назвал по имени, а его читатель смог тебя потом узнать, то я хочу спросить, живешь ли ты в полную силу и теперь, достаточно ли ты любим? И хотя вид у тебя недобрый, Невозможно не думать о тебе с нежностью, потому что ты живое существо, потому что в течение долгих веков ты был мертв без надежды на воскресение и все-таки воскрес. И скоро, быть может, кто-то еще придет сюда, чтобы отыскать тебя на портале, и будет с умилением смотреть на твое злое и неискреннее воскрешенное лицо, ибо то, что рождено мыслью, может однажды привлечь мысль другого человека которая со своей стороны приковывает к себе нашу. Это было правильно, что ты стоял здесь вот так, никем не замеченный, потихоньку разрушаясь. Тебе нечего было ждать от материи, в которой ты ничто, но тем, кто мал ростом, нечего опасаться, как и умершим, потому что дух иногда посещает землю, на его пути мертвецы встают из могил, а маленькие забытые фигурки — вновь обретают свой неповторимый взгляд и устремляют его в глаза людей, и те ради них покидают живых, в которых нет жизни, и отправляются искать жизнь там, где указал им Дух. В камнях, которые суть уже прах, но все еще суть мысль. Тот, кто отделил старинные соборы большей любовью и большей радостью, чем дарит им солнце, — Когда оно добавляет свою приходящую улыбку к их вековой красоте, в некотором смысле не может ошибиться. Это относится как к миру духовному, так и к миру физическому, где струя воды не может взметнуться выше того места, откуда первоначально изливается та же вода. Шедевры красоты чему-то обязательно соответствуют в нашем мире и, быть может, восторг в искусстве и есть критерий подлинности. Если Резкин, как критик, когда-то и ошибался в точной оценке достоинства произведений, красота его ошибочного суждения зачастую бывает интереснее, чем красота рассматриваемой вещи и соотносится с чем-то иным, не менее для нас важным. Допустим, Резкин ошибается, когда говорит, что Амьенский прекрасный бог Превосходит нежностью скульптурных форм все, что было достигнуто до сих пор. Хотя, конечно, ни одно изображение Христа не может не разочаровывать надежды любящей души, научившейся верить в Него. И прав на самом деле Гюисманс, который называет того же амьенского спасителя Фатом с баранем лицом, с чем мы не согласны, но это не имеет никакого значения. Нам не важно, прав Резкин или нет в своей оценке амьенского прекрасного бога. Подобно тому, как, по словам Бюфона, «все чисто умственные красоты, какие там есть в прекрасном стиле, все соотношения, на которых он строится, суть истины столь же полезные и, быть может, даже более ценные для общественного сознания, чем те, которые относятся к существу дела» так и те истины, из которых складывается красота страниц Амьенской Библии, посвященных прекрасному Богу, имеют ценность, независимую от красоты самой статуи. И Резкин не нашел бы их, этих истин, если бы говорил о ней пренебрежительно, ибо только восторг мог даровать ему силу их открыть. До какой степени верно этой чудесной душе удалось отразить мир? и в каких трогательных и соблазнительных формах могла, несмотря ни на что, вкрасться ложь в его чуждый лукавство ум. Этого нам, по-видимому, не дано узнать никогда. Во всяком случае, мы не можем доискиваться этого здесь. Как бы то ни было, он, по-видимому, один из тех гениев, в которых даже люди, наделенные при рождении дарами фей, испытывают необходимость, дабы приобщиться к любви и знанию некой новой для них грани красоты. Многие слова, которым прибегают наши современники для обмена мнениями, отмечены печатью его мысли, как монеты, профилем правящего монарха. «Умерев, он продолжает просвещать нас, как потухшие звезды, чей свет все еще долетает до нас» и к нему вполне применимы слова, сказанные им самим в связи со смертью Тернера. Этими глазами, навсегда сомкнувшимися на дне могилы, еще нерожденные поколение будут смотреть на природу. В каких трогательных и соблазнительных формах могла вкрасться ложь в его чужды лукавства ум? Я имел в виду вот что. Существует некая форма идолопоклонства которую никто не сумел определить лучше, чем Резкин в лекциях об искусстве. Поистине роковую, как мне представляется роль, не без примеси блага, разумеется, ибо даже самые большие беды, отхлынув, оставляют после себя некоторое добро, сыграло, на мой взгляд, искусство, способствуя развитию того, что у язычников, как и у христиан, применительно ли к миражам слов, красок или прекрасных форм, именуется в глубоком смысле слова «идолопоклонством», то есть служением и посвящением лучших сил ума и сердца некоему милому или грустному образу, который мы сами себе создаем вопреки завету Господа, завету никем не отмененному, ибо Господь не умер. Он не слабеет и сейчас под тяжестью своего креста и повелевает нам нести Свой. Эти слова Рескина в большей степени применимы к идолопоклонству, как я его понимаю, если взять их изолированно, чем в том контексте, в котором они находятся в лекциях об искусстве. Я, впрочем, привожу далее в одном из примечаний продолжение этой его мысли. Однако в основе творчества самого Рескина, в корнях его таланта, мы обнаруживаем как раз такое идолопоклонство. Разумеется, он никогда не позволял ему полностью одолеть, даже ради выигрыша в красоте, сковать, парализовать и, в конце концов, убить свою интеллектуальную и нравственную честность. В каждой строке его произведений, как и в каждом мгновении его жизни, мы чувствуем потребность быть искренним, которая борется с идолопоклонством, заставляет Резкина объявлять его суетным и ставить красоту ниже долга даже если этот долг не эстетичен. Я не стану приводить тому примеры из его жизни. Она не была, как жизнь Росина, Толстого, Метерлинка, в молодости эстетической и только в зрелости моральной. В жизни Рескина мораль заявляла о своих правах изначально, причем внутри самой эстетики, от которой так никогда и не освободилась до конца, в отличие от морали, названных мною метров. Жизнь Резкина достаточно хорошо известна. Нет нужды напоминать ее этапы, начиная с первых угрызений совести от того, что он пил чай, глядя на картины Тициана, до того момента, когда, растратив на филантропические и общественные дела 5 миллионов, полученные от отца в наследство, он решился продать принадлежавшие ему картины Тернера но есть эстетство более глубокое, чем то, которое выражает себя явно, и которое он в себе победил. Подлинный поединок между идолопоклонством и честностью мысли разыгрывался не в какие-то конкретные моменты его жизни и не на определенных страницах его книг, но каждый день в тех глубинных пластах его сознания, потаенных, почти неведомых самому человеку, где мы, получая от воображения образы, от интеллекта идеи, от памяти слова, утверждаем себя как личность в постоянно совершаемом между ними выборе, то есть в некотором смысле ежеминутно решаем судьбу своей духовной и моральной жизни. В этих пластах сознания, как мне кажется, грех идолопоклонства непрерывно совершался Сорёскиным. И в тот самый миг, когда он проповедовал искренность, он сам грешил против нее. Не в том, что он говорил, а в том, как он это говорил. Доктрины, которых он придерживался, были моральными, а не эстетическими, но избирал он их за красоту. И поскольку он хотел представить их не как красивые, а как истинные, он принужден был лгать самому себе относительно причин, побудивших его их принять. Отсюда непрерывные компромиссы с собственным сознанием, подсказывающим, что аморальные доктрины, исповедуемые откровенно, вероятно менее опасны для честного ума, чем доктрины моральные, утверждения которых не вполне искренне, ибо оно продиктовано невысказанным эстетическим предпочтением. Грех совершался непрерывно, в выборе объяснения для любого факта в каждой оценке произведения искусства, в самом выборе слов, совершаемом при этом, и в конце концов сообщал уму, который ему предавался, некую постоянную фальшь. Чтобы читатель мог лучше судить о своеобразной подделке, способной обмануть каждого, в том числе, сомненный самого Рёскина, каковой является едва ли не любая страница его текста, я процитирую одну из наиболее, на мой взгляд, красивых, где этот порог, однако, особенно бросается в глаза. Мы увидим, что хотя красота в теории, то есть чисто внешне, ибо содержание идей для любого писателя всегда лишь видимость, а подлинная суть заключена в форме, подчинена здесь нравственному чувству и истине. На самом же деле истина и нравственное чувство подчинены чувству эстетическому, причем слегка фальшивому из-за этих постоянных компромиссов. Речь идет о причинах упадка Венеции. Как могло случиться, что господин Боррес, избирая в одной из восхитительных глав своей последней книги «Идеальный сенат Венеции», не включил в него Резкина? Разве не был бы он более достоин заседать в нем, чем Леопольд Робер или Теофиль Гатье, и не оказался бы там на своем месте между Байроном и Барресом, Гете и Шатабрианом? Ни по капризу богатства, ни ради услаждения глаз и потворства житейской гордыни обрабатывался этот мрамор, соединивший прозрачность и мощь, и расцвечивались радужными красками аркады. В их оттенках заключена весть, которая была написана кровью, а в эхе их сводов — глаз, который однажды наполнит свод небес. Он придет, чтобы вершить суд и справедливость. Пока Венеция об этом помнила, она была сильна, но когда она об этом забыла, настал день ее неотвратимого разрушения, ибо для такого забвения у Венеции оправдания нет. Никогда ни у одного города не было более роскошной Библии. Темная и грубая скульптура народов Севера наполняла их храмы смутными, едва различимыми образами. Но в Венеции искусством и сокровищами Востока позолочена каждая буква, озарена каждая страница, так что этот храм Библия сияет на весь мир как звезда волхвов. В других городах собрания народа происходили зачастую в местах, далеких от каких бы то ни было напоминаний о религии и являвших собою театр насилия и смуты. На траве опасного крепостного вала, или в пыли волнующейся улицы, совершались действия, держались советы, для которых мы не можем найти оправданий, но которые порой заслуживают прощения. Но в Венеции, будь то во дворце или на площади, грехи совершались в присутствии Библии, возвышавшейся по правую руку. Лишь несколько дюймов мрамора отделяли стены, покрытые надписями из книги закона, от стен, что таили секреты заговоров или скрывали в темнице жертв очередного правителя. И когда в свои последние часы Венеция забыла всякий стыд и самообладание, и главную площадь города захлестнуло все безумие мира, грех ее был тем более велик, что творился перед Домом Господним, где сверкают буквы его закона. Шуты и скоморохи, смеясь, ушли своей дорогой. Затем наступило безмолвие, которое было, однако, предсказано, ибо над всеми ними много веков подряд, пока здесь накапливались суета и преступления, белый купол собора святого Марка повторял в бесчувственное ухо Венеции «Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Камни Венеции, часть 1, глава 4, параграф 71. Стих взят из книги «Экклесиаста» 11.9. Конечно, если бы Резкин был полностью честен с самим собой, он не счел бы преступления венецианцев более непростительными и заслуживающими более сурового наказания только потому, что у них есть многоцветная мраморная церковь вместо собора из известняка, потому что дворец Дожий находится рядом с собором святого Марка, А не на другом конце города. И потому что содержание Библии в византийских церквах не просто изображается в скульптуре, как на севере, а сопровождается мозаиками, где выложены слова Евангелия или пророков. Но это не меняет того обстоятельства, что данный фрагмент из камней Венеции отличается редкой красотой. Хотя и трудно понять, в чем ее исток. Она кажется замешанной на чем-то ложном и нам слегка неловко поддаваться ее чарам. Тем не менее, в ней должна быть заключена какая-то истина. Не бывает красоты полностью фальшивой, ибо эстетическое наслаждение по природе своей есть то самое чувство, которым сопровождается открытие истины. Какого характера истина может соответствовать острому эстетическому наслаждению, вызванному чтением подобного текста, Сказать очень трудно. Он сам по себе загадочен, полон образов одновременно прекрасных и религиозных, как и собор Святого Марка, где все фигуры Ветхого и Нового Заветов выступают на фоне странной сверкающей тьмы и мерцающего сияния. Я помню, как читал впервые эту страницу именно в соборе Святого Марка во время грозы и внезапно наступившей темноты, когда мозаики блестели лишь своим собственным, вполне материальным блеском и золотом, земным и древним, к которым венецианское солнце, обычно воспламеняющее весь собор вплоть до ангелов колокольни, не добавляло в тот миг ничего от себя. Волнение, которое я испытал, читая эту страницу среди толпы ангелов, озарявшихся сумрачным мерцанием, было огромным, но как бы не вполне чистым подобно тому, как радость от созерцания прекрасных и таинственных фигур во мне усиливалась и в то же время уменьшалась за счет того удовольствия, с которым я пускал в ход свою эрудицию, читая и понимая изречения, выведенные византийской вязью рядом с их заключенными в нимбы ликами, так и красота образов Фрескина возрастала и вместе с тем искажалась примесью гордыни от безупречного соответствия священным текстам. Нечто вроде эгоистического самолюбования неизбежно присутствует в таком смешанном упоении искусством и собственной эрудицией. И эстетическое удовольствие от этого быть может делается острее, но теряет чистоту. И вероятно, эта страница из камней Венеции тем и прекрасна, что способна подарить именно такое смешанное наслаждение, какое я испытал в соборе Святого Марка. Ибо в мозаике ее стиле, как и в этом византийском храме, рядом с прекрасными образами, имеется библейское изречение. Не произошло ли с ней, в сущности, то самое, что и с этими мозаиками в Соборе Святого Марка, где главной целью изначально было назидание, а красота особого значения не имела. Теперь они дарят нам одно лишь наслаждение. Более того, Удовольствие, которое доставляет их дидактизм эрудиту, по природе своей эгоистично, и наиболее бескорыстной остается сегодня та радость, которую приносит художнику их красота, хотя ее презирали или даже вовсе не замечали некогда те, кто намеревался просветить народ и в придачу подарил ему красоту. Примером того же самого может служить и последняя страница Амьенской Библии если вы размышляете об обещанной вам минуте. Когда Рескин в той же амьенской Библии заканчивает пассаж о Египте словами ⁇ Он воспитал Моисея и дал пристанище Христу ⁇ мы готовы принять за аргумент ⁇ Воспитание Моисея ⁇ Ибо чтобы воспитывать, надо обладать известными добродетелями. Глава 3, параграф 27. Но может ли то обстоятельство, что Египет дал Христу пристанище, пусть даже оно и усиливает красоту фразы, действительно идти в счет при мотивированной оценке граней египетского гения? Я пытаюсь здесь бороться с самыми дорогими моему сердцу эстетическими впечатлениями, силясь довести до последних и самых беспощадных границ честность мысли. Должен ли я добавлять что если я и делаю, в некотором смысле, отвлеченно такую общую оговорку, не столько относительно произведений Резкина, сколько относительно природы их вдохновения и характера их красоты, последний, тем не менее, остается для меня одним из величайших писателей всех времен и народов. Я хотел лишь, избрав его в качестве объекта, чрезвычайно подходящего для такого рода наблюдения, Выявить недуг, искренне присущий человеческому уму, а вовсе не изобличить личный недостаток Рескина. Если читатель правильно уяснит себе, в чем состоит это идолопоклонство, он поймет причину той чрезмерной важности, которую имеет для Рескина в его работах по искусству буквальный смысл произведений, равно как и причину излишнего злоупотребления словами «дерзкий», «непочтительный» и выражениями типа «трудности, которые было бы дерзостью с нашей стороны пытаться разрешить», «тайна, которую не нам разгадывать», «Амьенская Библия», «художнику следует остерегаться духа избирательности, ибо этот дух дерзкий», современные художники, «непочтительный зритель мог бы счесть апсиду слишком огромной», «Амьенская Библия», и так далее, и тому подобное, и суть умонастроения, о котором они свидетельствуют. Я имел в виду именно это идолопоклонство, и еще то наслаждение, с каким Резкин приводит в равновесие свои фразы, которые тем самым как бы диктуют мысли симметричное построение, вместо того, чтобы послушно следовать ей, когда сказал, что «не мне доискиваться в каких трогательных и соблазнительных формах могла, несмотря ни на что, красться ложь в его чуждое лукавство ум». Я не располагаю сейчас временем, чтобы останавливаться на этом недостатке. Однако, мне кажется, через мой перевод, каким бы тусклым он ни был, читатель может увидеть, словно через толстое, но внезапно озаряющееся ярким бликом стекло аквариума, как фраза «ловко, но зримо» ловит мысль в сети, и та немедленно несет от этого потери. Но мне, напротив, следовало доискиваться. И я оказался бы сам повинен в грехе идолопоклонства, если бы продолжал прятаться за этой чисто рёскинской формулой почтения. На страницах амьенской библии читатель много раз встретит аналогичные обороты. Не потому, что я не признаю благотворности преклонения, оно есть само условие любви, но оно ни в коем случае не должно, когда любовь заканчивается, подменять ее собою и позволять нам верить, не раздумывая, и восхищаться, не вникая в суть. Резкин, впрочем, первый одобрил бы нас за то, что мы не облекаем его работы авторитетом непогрешимости, ибо сам он отказывал в этом даже священному Писанию. Нет таких форм человеческой речи, в которые не могла бы вкрасться ошибка. Амьенская Библия, глава 3, параграф 49 Но поза благоговейного почитателя, считающего дерзостью разгадывать тайну, ему импонировала. Чтобы покончить с темой идолопоклонства и быть вполне уверенным, что на этот счет между мной и читателем не осталось никакого недопонимания, мне хочется вспомнить здесь об одном из наших прославленных современников, настолько, кстати, не похожим на Рескина, насколько это вообще возможно, который в разговорах, но не в книгах, проявляет этот недостаток в такой крайней степени, что тут его намного легче распознать и показать, и нет нужды так старательно подчеркивать. Когда он говорит, его словно поражает совершенно неотразимое идолопоклонство. Те, кто хоть раз беседовал с ним, слушал его, сочтут весьма грубым всякое подражание, лишенное обаяния его личности но они во всяком случае сразу поймут, кого я имею в виду и кого избрал в качестве примера, если я скажу, что он с восторгом узнает в куске ткани, в которую драпируется трагическая актриса, тот самый занавес, что виден за спиной смерти на полотне Гюстава Муро «Юноша и смерть», или в наряде одной из своих приятельниц, то самое платье и ту самую прическу, которые были у княгини Де Кадиньян в тот день, когда она увидела Д'Артеза в первый раз. Глядя на драпировку актрисы или на платье светской дамы, растроганный благородством своих ассоциаций, он восклицает «это очень красиво». Не потому, что красиво ткань, но потому, что эта ткань, изображенная моро или описанная бальзаком, и оттого ставшая навеки священной для идолопоклонников. В его комнате вы увидите маки, живые, в вазе или на стенной росписи, созданной его друзьями-художниками, потому что эти цветы изображены в церкви святой Марии Магдалины в Везле. Предмет, который принадлежал Бадлеру, Мишле, Гюго, он окружает религиозным поклонением. «Я слишком глубоко до опьянения люблю остроумные импровизации» где своеобразный восторг от такого рода благоговения направляет и вдохновляет нашего идолопоклонника, чтобы осуждать его за это хоть в малейшей степени. Но в момент живейшего наслаждения я вдруг спрашиваю себя, не грешит ли несравненный собеседник, как и соглашающийся слушатель, еще и неискренностью? Верно ли в самом деле, что если в цветке пассифлоре воплощены орудия страстей Христовых, то дарить его человеку, исповедующему другую религию святотатства. И что если в каком-то доме некоторое время жил бальзак, хотя там не осталось ничего, что могло бы о нем поведать, то сам дом становится от этого прекраснее. Должны ли мы и вправду, а не затем только, чтобы сделать ему эстетический комплимент, предпочитать некую женщину, прочим, исключительно за то, что ее зовут Батильда, как героиню Люсиена Ливена. Туалет госпожи де Кадиньян восхитительная находка Бальзака, потому что он дает представление об искусстве госпожи де Каденьян, помогает понять, какое именно впечатление она хочет произвести на Д'Артеза и приоткрывает некоторые ее тайны. Но без того смысла, который в этом наряде заключен, Он только знак, лишенный своего значения, то есть ничто, и обожать его, приходить в экстаз, встретив его в реальной жизни на живой женщине, и есть идолопоклонство в чистом виде. Это излюбленный интеллектуальный грех художников, против которого умеют устоять очень немногие. Феликс Кульпа, хочется воскликнуть, Видя, сколь плодотворен он оказался для них, и сколько принес очаровательных находок. Но они хотя бы не должны поддаваться ему без борьбы. Любая форма, как бы прекрасна она ни была, цена лишь постольку, поскольку в ней воплотилась частица беспредельной красоты. Будь то даже цветок яблони, даже цветок боярышника. «Любовь моя к ним не знает границ» и страдания, причиняемые их соседством, позволяют мне каждую весну давать им такие доказательства любви, на какие отважатся не все. Но даже по отношению к этим цветам, далеким от литературы и столь мало связанным с эстетической традицией, о которых не скажешь как Резкин, что это тот самый цветок, который мы видим на такой-то картине Тинторетто или на таком-то рисунке Леонардо, Как сказал бы наш вышеупомянутый современник, открывший нам, среди многого другого, о чем теперь все говорят, но чего никто не знал до него, рисунки Венецианской Академии изобразительных искусств, даже по отношению к ним я воздержусь от чрезмерного культа, касающегося у них чего-либо иного, кроме радости, доставляемой нам их цветением, от культа, именем которого мы в эгоистическом самолюбовании превратили бы их в свои цветы и заботились бы о том, чтобы их почтить, украшая свою комнату произведениями искусства, где они изображены. Нет, я не сочту картину более прекрасной от того, что художник написал на первом плане боярышник, хотя не знаю ничего на свете прекраснее, чем боярышник, ибо хочу оставаться искренним и понимаю, что красота картины не зависит от того, что на ней изображено я не стану коллекционировать образы боярышника. Я не боготворю боярышник. Я просто хочу им любоваться и вдыхать его аромат. Я позволил себе этот краткий экскурс, не имевший целью кого-либо оскорбить, в область современной литературы, поскольку мне кажется, что черты идолопоклонства, имеющиеся у Резкина в зародыше, яснее проявятся для читателя здесь, где они так разрослись, И к тому же имеют столько разновидностей. Я прошу во всяком случае нашего современника, если он узнал себя в этом неловком наброске, помнить, что здесь нет злого умысла, и что мне самому потребовалось, как я уже говорил, дойти до крайнего предела откровенности с самим собой, чтобы сделать этот упрек Рескину, и найти в своем беспредельном восхищении им это уязвимое место. К тому же, С Рёзкиным делёж бесчестия не приносит. Более того, я не мог бы найти лучшей похвалы для этого человека, чем адресовать ему тот же упрек, что и Рескину. Я почти жалею о том, что из деликатности не назвал его имени. Потому что если вы допущены в общество Рескина, пусть хотя бы в позе дарителя, чтобы, стоя на коленях, просто поддерживать его книгу, дабы её удобнее было читать, Это не бремя, а честь. Но я возвращаюсь к Рескину. Чтобы вспомнить ощущения и проанализировать характер той искусственности, которая привносит порой идолопоклонство Рескина в живейшее литературное наслаждение, доставляемое нам его книгами, мне пришлось спуститься в самую глубь самого себя, настолько я сегодня к Рескину привык. Но поначалу когда любовь к его книгам во мне еще только зарождалась, это ощущение часто шокировало меня. До тех пор, пока я не начал понемногу закрывать глаза на их недостатки, что происходит во всякой любви. Любовь к живым существам имеет порой недостойное происхождение, которое впоследствии искупается. Мужчина знакомится с женщиной, потому что она может помочь ему в достижении цели, не имеющий никакого отношения к ней самой. Но, встретившись с ней, он в нее влюбляется и без колебаний жертвует ради нее той целью, средством достижения которой она должна была стать. Так, к моей любви, вызванной книгами Резкина, поначалу примешивалась известная доля корысти — радость от интеллектуальной пользы, которую я надеялся из них извлечь. Разумеется, едва начав читать и почувствовав силу и очарование прочитанного, я постарался им не противиться, не бороться с собой, ибо я понимал, что если однажды очарование мысли Резкина распространится для меня на все, о чем он повествует, словом, если я влюблюсь окончательно в его творчество, то мир обогатится для меня многим, чего я до сих пор не знал готическими соборами и сколькими английскими и итальянскими полотнами, еще не успевшими пробудить во мне того влечения, без которого не бывает подлинного познания. Ибо мысль Рескина отличается от мысли какого-нибудь Эмерсона, к примеру, которая вся заключена в некой книге, то есть является чем-то абстрактным, чистым знаком самой себя. Объект же приложения мысли Рескина от которого она неотделима, вполне материален. Он существует в разных местах на поверхности Земли. И надо ехать искать его туда, где он находится. В Пизу, во Флоренцию, в Венецию, в National Gallery, в Руан, в Амьен, в горы Швейцарии. Такая мысль, имеющая иной объект, нежели она сама, и реальное приложение в пространстве, небеспредельная и свободная а зависимая и плененная, вложенная в изваянные из мрамора тела, в снежные горы, в написанные красками лица, быть может, не столь божественна, как чистая мысль. Но она делает прекраснее мир, или во всяком случае какие-то его неповторимые, получившие имя частицы, ибо она их коснулась и приобщила нас к ним, заставив, дабы мы могли их понять, полюбить их. Именно это со мною и произошло. Мир внезапно приобрел в моих глазах бесконечную ценность. И мое восхищение Резкиным сообщило такую важность вещам, к которым он внушил мне любовь, что они стали казаться мне дороже, чем сама жизнь. Это было буквально так, причем в обстоятельствах, когда я считал, что дни мои сочтены, и я отправился в Венецию, чтобы прежде чем умереть, увидеть вблизи, потрогать, ощутить в ветшающих, но все еще крепких и разовостенных дворцах идеи Резкина о светской архитектуре Средневековья. Какое значение, какую реальность может иметь для человека, обреченного вскоре покинуть Землю, город настолько специфический, настолько тесно связанный с конкретным временем и особым пространством, как Венеция, И каким образом теории архитектуры жилых зданий, которые я намеревался там изучить и проверить на примерах, могли попасть в число тех истин, что выше смерти, помогают ее не бояться и заставляют едва ли не полюбить ее? Ренан. В этом-то и заключается власть гения. Чтобы внушить нам любовь к некой красоте, ставшей более реальной для нас, чем мы сами, и воплощенные в вещах, столь же частных и бренных в глазах других людей, как и мы. Слова поэта «Я поверю, что он бесконечно прекрасен, если это мне скажут родные глаза», не вполне справедливы, если речь идет о глазах любимой женщины. В некотором смысле любовь, как бы ни были великолепны другие ее дары даже в области той же поэзии, отнимает у нас поэтический взгляд на природу. Для влюбленного земля лишь ковер для прекрасных детских ножек его возлюбленной, природа — лишь ее храм. Любовь, которая открывает нам столько глубоких психологических истин, делает нас невосприимчивыми к поэзии в природе, ибо пробуждает в нас эгоизм, Любовь возвышается над всеми видами эгоизма, но она все еще эгоистична, мешающая возникновению поэтических впечатлений. У меня оставались еще некоторые сомнения в абсолютной справедливости этой мысли, но вскоре я был освобожден от них единственным способом, существующим для проверки наших идей. Я имею в виду неожиданную встречу с великим умом, И в самом деле, почти сразу же, после того, как я написал эти строки, в ревю «Де-де-Монт» появились стихи графини «Де-Ноай», которые я привожу ниже. Вы увидите, что я, сам того не подозревая, выражаясь словами господина Бореса в Камбуре, шел по стопам гения. «Внимательно смотри, дитя, на лес и поле, на красоту долин, на пчел и на цветы». Смотри, пока любви еще не знаешь ты, Потом уж ничего ты не увидишь более. Лишь к сердцу своему потом прикован взгляд, Да к пламени вдали, что гаснет на дороге, И к миру слеп и глух, лишь слушаешь в тревоге Шаги своей любви, бредущей наугад. Восхищение же мыслью, напротив, Открывает нам красоту на каждом шагу потому что каждую минуту пробуждает стремление к ней. Люди посредственные обыкновенно считают, что позволить вызвавшим восхищение книгам направлять нас таким образом, значит отнять у нашей способности суждения некоторую долю ее независимости. «Какая нам разница, что чувствует Рёскин, Чувствуйте сами!» Такое мнение основывается на психологической ошибке, очевидной для тех, кто, приняв для себя духовную дисциплину, ощущает, что их умение понимать и чувствовать от этого бесконечно возросло, а критический взгляд отнюдь не оказался парализован. Мы как бы пребываем в такие моменты в состоянии благодати, когда все наши способности, в том числе и критические, обостряются поэтому такое добровольное подчинение есть начало свободы. Нет лучшего способа прийти к осмыслению своих чувств, чем попробовать мысленно испытать впечатление, пережитое великим писателем. В этом глубоком усилии мы проясняем для себя вместе с его мыслью и свою собственную. В жизни мы свободны, при том, что у нас есть определенные цели. Софизм о свободе безразличия давным-давно разоблачен. Софизму, не менее наивному, повинуются, сами того не понимая, писатели, которые изгоняют из своего сознания все авторитеты, считая, что таким образом избавляются от чуждого влияния, дабы быть вполне уверенными в своей абсолютной оригинальности. На самом же деле мы лишь тогда в полной мере располагаем всей силой собственного ума, когда не ставим перед собой задачу создать непременно независимое произведение, когда не выбираем произвольно цель нашего усилия. Тема романиста, видение поэта, истина философа заявляют о себе словно некая неизбежность, как бы внешняя по отношению к их мысли. И только подчинив свой ум передаче этого видения, приближению к этой истине, художник становится действительно самим собой. Но повествуя об этой страсти, слегка фальшивой поначалу и такой глубокой впоследствии, которую я питал к творчеству Рескина, я говорю по подсказке памяти, которая удержала только факты, но подлинных глубин былого не спасла. Только когда какие-то периоды нашей жизни закрываются для нас навсегда, и даже в редкие часы силы и свободы нам не дано украдкой приоткрыть туда двери, когда мы не можем даже на миг вернуться в то состояние, в котором некогда так долго пребывали, тогда только мы восстаем против того, чтобы все это умирало безвозвратно. Мы не можем больше воспевать такое прошлое, ибо забыли в свое время. Мудрое предостережение Гёте, что поэзия есть только в тех вещах, которые мы еще способны чувствовать. Но, не будучи в состоянии пробудить огонь минувшего, мы жаждем хотя бы собрать его пепел. Поскольку мы не невластны воскресить былое, располагая лишь остывшей памятью о нем, памятью фактов, которая говорит «ты был таким», не позволяя снова таким стать, Которая подтверждает для нас реальность потерянного рая, вместо того, чтобы вернуть нам его в воспоминании, мы пытаемся хотя бы описать его и составить о нем некое знание. Только теперь, когда Резкин уже далеко от нас, мы переводим его книги и стараемся запечатлеть в как можно более похожем образе черты его мысли поэтому вам не увидеть живых проявлений нашей веры или нашей любви. Перед вами может лишь промелькнуть кое-где наша жалость, холодная и торопливая, занятая тайком, как фиванская дева, обустройством могилы.